Глава вторая. Домой я приезжаю совершенно разбитое, и дело вовсе не в усиленной тренировке. Последние две недели мне почти удалось себя убедить в то, что я прожила. Перешагнула. А выясняется, что все не так. Нашу короткую встречу с Камилем я успела перемотать в голове раз пять. А звучание его голоса до сих пор эхом отдается в барабанных перепонках. «Хорошо выглядишь, хорошо выглядишь, хорошо выглядишь, Дина, Дина, Дина». Лучше бы не виделись, честное слово. Моё самодостаточное одиночество меня полностью устраивало, как и возможность снова принадлежать самой себе. Бабочки в животе, допустим, не порхают. Зато вернулась трезвость, ума и сконцентрированность. А сейчас что? Всю поездку в такси думала о нём. Разогрев упаковку гречневой лапши из супермаркета, я усаживаюсь перед телевизором и включаю любимый сериал, который на протяжении полутора месяцев скрашивал мои уединенные вечера. Главная героиня, которая везет на всяких придурков, изрядно меня веселит. Ее личная жизнь – еще большее дно, чем моя. «Треньк!» Отвлекшись на звук входящего сообщения, я заглядываю в телефон – и от удивления перестаю жевать. Да что происходит? Парад планет? Солнечное затмение? Рак в рыбе? Не успела я оправиться от встречи с Есуповым старшим, как младший тоже решил почтить меня своим виртуальным присутствием. Привет, Дина! Давно не виделись. Как твои дела? Как насчет встретиться завтра на кофе? Ничего криминального. Просто поболтать. Забыв о сериале, я разглядываю сообщения Эльдара и раздумываю над ответом. Последний раз мы разговаривали больше месяца назад. Он в очередной раз предложил встречаться, а я в очередной раз отказала, не удосужившись сочинить достойной причины. Тогда мне никого не хотелось видеть, и особенно тех, чья фамилия начинается на Ю. Отложив телефон в сторону, я снова смотрю в телевизор, но не выдерживаю и пары минут. «Хорошо, можем встретиться в холмах, в обеденный перерыв. У меня будет полчаса». Ответ Ильдара приходит так быстро, словно он все это время не выпускал мобильный из рук. «Тогда договорились. До завтра». По скриптам. «Я очень по тебе скучал». По-дружески. Закатив глаза, я выключаю кран и запускаю вилку в лапшу. Я и сама не знаю, с чем было связано мое нежелание с ним общаться. Причинил боль мне не он, а его старший брат. А если последнего больше нет в моей жизни, то нет повода рвать дружеские отношения. Треньк! Вздохнув, я снова тянусь к телефону. Что он на этот раз забыл? Но там меня на удивление ждет сообщение не от Эльдара, а от Таисии, жены близкого друга Камиля, на которого я, кстати, работаю. Как-то раз я помогала ей в организации одного мероприятия, после которого мы сдружились. «Динуль, привет! Ещё не забыла меня? Я вот о тебе точно помню. В доказательство приглашаю тебя в следующие выходные на празднование своего дня рождения. Очень-очень надеюсь, что ты придёшь. Будет всего человек 10-12 близких друзей. Ничего пышного и помпезного. Выпьем шампанского, поболтаем, потанцуем немного». Я по тебе соскучилась. Напрочь забыв о сериале и о лапше, я раз за разом перечитываю ее сообщение. Как такое возможно, что после двухмесячного затишья обо мне в один день разом вспомнили все? Словно жизнь вдруг решила, что Динуле достаточно прохлаждаться в тишине и уединении, и ее нервам пора провести экзамен. Отказываться от приглашения Таисии я не хочу». Она не заслужила банальных отговорок. Для этого я слишком ее уважаю и люблю. Но в то же время не могу не думать о том, что на праздновании будет Камиль. А с ним я встречаться еще не готова. Сегодня у меня была возможность в этом убедиться. Намотав несколько бесцельных кругов по квартире, я снова плюхаюсь на диван и беру телефон. Печатаю и стираю. Печатаю заново и заново стираю. Спасибо за приглашение. Я с удовольствием. Я тоже очень соскучилась по тебе, но боюсь, что прийти не смогу. Нахмурившись, я легонько стукаю себя по лбу. Да что с тобой? Соберись. Привет. Здорово, что ты написала. Я тоже соскучилась, и мне лестно быть приглашенной. Приду с удовольствием.